глава 7 мы определились с целями первоочередная задача проект аврора и поиск живой материи для новой попытки инкарнации затем звездный выстрел и переговоры с бенаши благо и первое и второе находилась в одной локации интуиция подсказывала что экспедиции прояснят вопрос с наследством прометея и самое главное С той сделкой, что мой предшественник заключил с Даат, прежде чем отправляться на Чёрную Луну, требовалось полностью закрыть все ключевые вопросы на Земле, и я намеревался плотно этим заняться. Но отбыть из города удалось не скоро. Венец наследника Прометея очень тяжкое бремя. Всё новые и новые дела, проблемы, заботы накатывали как снежный ком, пока я не осознал, что они никогда не закончатся. Максимально делегировать полномочия бросить всё как есть и уйти единственно верное решение. Обучение новых инков более-менее устоялось. Огромную роль в этом сыграли административный талант Агни, за плечами которой стояла организация первого Тимуса, программы практического обучения, составленные Вороном, и ментальный контроль, осуществляемый Церцеей и Игносисом. Головье трибутов сократилось до 700 бессмертных, но это число стабилизировалось. И можно было рассчитывать, что мастера академии справятся с любыми проблемами без моего присутствия. Кроме того, имелась ещё одна весьма насущная потребность а энергия. После битвы за город весь собранный из побеждённых азур распределили между выжившими инками. Поделили и геномы. Вкусных трофеев было немало, однако, учитывая потребности первого легиона, они оказались каплей в море. В общей сложности, лично мне, с учётом солидного куса Эния, и всех наградных батареек «Стеллара» досталось около полутора миллионов А-энергии. Это позволило сформировать 12 новых нейросфер, подняв уровень накопления до 85400 из 134200 АЗУР. По совету МИКО я вложил их в базовые апгрейды, открывающие путь к четвёртой эволюции, пищеварительную 5 и репродуктивную систему 5. Незаметные, но важные кирпичики — ложившийся в фундамент новой ступени могущества. На практике это означало, что организм и сейчас обладал максимальным для человека уровнем усилений, связанных с основными системами тела. Но носитель мог неделями обходиться без пищи, переваривать любую органику, стал устойчив к большинству токсинов, к тому же обладал идеальным, контролируемым гормональным балансом. Также я имплантировал достаточно простой, но эффективный геном, полученный от тинкеров. который наделёл интересной о способностью моторный миозин, позволявшей в несколько раз увеличивать физическую мощь при пиковых нагрузках. Изменение было биохимическим и не отразилось на внешнем виде носителя, но я на тренировках с вороном увидел разницу, когда начал без труда швырять камни, двухкратно, тройкратно превосходящие мой собственный вес. Удары тоже стали гораздо опаснее. Другое дело, что миозин давал кратковременный эффект в момент приложения усилия. И при этом зверски потреблял энергию, из-за чего я начал ощущать постоянный лютый голод. Мой статус к концу пребывания в городе выглядел так. Имя: Грей. Звание: легат, младший легат. Боевая группа: амнезия. Поочередний 3. Знаков отличия: красная звезда, 1. Азур: 85400 из 134200. Свободные нейросферы: 1. Источник типа энергии: ра. Особые способности: Частица света 3. Усиление светом 3. Дыхание солнца 12. Исцеление светом 3. Аура света 5. Клинок ра 10. Модификации организма. Эволюция духа 3. Усиление источника 35. Разветвление источника 5. Меридианы 5. Средоточие сердца 1. Средоточие души 0. Средоточие разума 0. Усиление костной ткани 5. Мышечной системы 5. Эндокринной системы 5. Нервной системы 5.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 Драконья кость, геном псевдодракона, азурические манипуляции, матрица эффектора, волновое поле, геном унификата, нейронная рецепция, геном степиона, паучье чутьё, геном спайдера, моторный миозин, геном аббаса, свободные геномы, печать низшего, геном охримана пожирателя, геном сциллы, геном ламии, знак доминанта бинаши, геном ловца душ, геном владыки льда Почти все поощрения и знаки отличия были потрачены для достижения звания легата. И как системная валюта для выкупа нового оружия из хранилища Стеллара, согласно рекомендациям Ворона. Удалось обзавестись интересными обновками. Но в запасе оставалась всего одна нейросфера. А я ещё не приступал к ключевым апгрейдам средоточий и не имплантировал новые геномы. А варианты имелись. К уже имеющимся свободным геномам Ахримана, Низшего Сциллы, Ламии и Владыки Льда, которые ждали лучших времён, прибавился загадочный геном ловца душ, взятый с носителя главы кошек. Он был азурическим, но не боевым, и, скорее всего, в свою очередь достался торговцу от Моры. Она упоминала такой геном в нашем последнем разговоре. В любом случае имплантировать его не имелось возможности. В городе возник дефицит азурх. Большинство инков прокачивали новых носителей, а в ближайшее время требовалось начать подкармливать и студентов Тимуса. Никакие накопители и А-содержащие продукты не могли удовлетворить наших растущих потребностей. Казавшиеся бесконечными запасы наградных батареек в хранилищах Стеллара тоже показывали дно. Я отправил несколько команд инкарнаторов расконсервировать монолиты и охотиться на отварей в поисках самых необходимых материалов для пополнения запасов. Но было ясно, что при таком раскладе мне самому придётся серьёзно притормозить в развитии. Достигнутый уровень требовал немалого количества а-энергии для дальнейшего продвижения, а забирать себе часть добытого, обделяя тех, кто нуждается больше, не в моих правилах. Поэтому, кратко предупредив Кастра, Ракшу и Агни, и не слушая упрёков, я практически сбежал на фланге седьмой когорты. Наш маршрут выглядел так: Форт Анжело, Монолит Азия 3, Обсерватория Угнезда Руха. Также я намеревался посетить а-зону, в которой когда-то Почти 1000 лет назад упал саркофаг собнулённый анимы Прометея. Кто знает, может даже после удара Абсолюта там что-нибудь уцелело. Ну и твари, конечно. Нам нужна а энергия и геномы. Чем больше, тем лучше. Поэтому экспедицию было решено совместить с охотой. Форт Ангела не особо изменился с момента прошлого визита. Разве что на первом ярусе кипели строительные работы. Многие здания после нашествия бродяг Оказалось проще заново построить, чем восстановить. Гарнизон легиона, временно оккупировавший поселение, был полностью снят в момент сбора клановых армий. К ним присоединилось несколько десятков местных добровольцев, вдохновлённых моей речью. Я мельком видел их, сначала в Авалоне, потом в городе, но пообщаться не удалось. Слишком быстро в то время разворачивались события. Нас не рискнули остановить. У ангелов, охранявших форт отвисля чальюсти при виде серебряного доспеха, ранее принадлежавшего их покровителю. На этот раз, не пытаясь скрывать свою суть, я специально облачился в аватар. Левша изменил крылья, но не настолько, чтобы жители Анджело не узнали легендарный вингер. Мы беспрепятственно прошли внутрь по знакомым тоннелям и улицам, мимо зданий, покрытых строительными лесами. А за нами по пятам шли люди, и их становилось всё больше. Те, кто видел, бросали работу и присоединялись к толпе. Сталкер только хмыкал, глядя по сторонам, а я своим псиполем ясно ощущал изумление и благоговение, льющиеся отовсюду. В Анджело спустилось неожиданное чудо из разряда тех, о которых в старости рассказывают детям и внукам. Они ждали возвращения ангела почти 100 лет и даже после того, как раскрылась правда, видели во мне его образ. Я остановился на площади у статуи ангела. окружённого морем голубых цветов. Здания мастерски реставрировали, причём сделали это в первую очередь. Вокруг хватало недостроенных домов. Идущие за нами люди остановились в некотором отдалении, окружив нас сплошной стеной и взволнованно перешёптывались. И я не видел знакомых лиц, но неожиданно из толпы донеслось: "Грей, Айка, я узнал её". А вот она, взглянув на меня, отшатнулась. Черты Свена Грейхельма почти ушли. Перед ней стоял незнакомый и грозный инкарнатор с лягадской звездой на плече. Ощутив волну непонимания и страха, я подхватил и погасил её ауру повелителя, успокаивая подружку Тары. "Простите, Грей?" робко спросила она. "Это ты?" "Это я, Айка." Просто изменился. "У нас так бывает," медленно ответил я, разглядывая Возрослевшие, осунувшиеся лицо девушки. Она придерживала руками округлившийся живот, и стало понятно, что Айка ждёт ребёнка. "Как поживает умник?" "Хорошо, мы поженились", пролепетала она, испуганно опустив глаза. "Вижу, у ангелов будет пополнение", улыбнулся я. "Мальчик или девочка?" "Девочка", застенчиво улыбнулась в ответ Айка. "Я хочу назвать её Тара". «Отличный выбор», — улыбнулся я. «Да. Ты пришёл посмотреть на неё?» — спросила она. Я непонимающе поднял бровь, и она показала на стену ближайшего к площади здания, в отличие от остальных, украшенную огромной в несколько человеческих ростов картиной. Она появилась совсем недавно, явно после восстановления и ремонта. Рисунок был выполнен в стиле граффити, разноцветными мелками, и он был в стиле граффити, Её неуловимо напоминал те работы Тары Джессики Ли, с которыми я успел познакомиться. Огромное женское лицо, изображённое в профиль, узнаваемые черты: высокие скулы, гордо вздёрнутый подбородок, завитки коротких красных волос на висках. Она держала на открытой ладони крылатую фигуру, словно выпуская её в полёт. Фигуру, будто сошедшую со статуи ровок ангелов, одна из которых имелась и на моём плече. Несомненно, граффити рисовал кто-то, хорошо знавший Тару и видевший последний полёт Серебряного Ангела. У подножия стены, использованной неизвестным художником под полотно, лежало оружие, в основном старые суворовы и выщербленные клинки. В глаза бросилась стоящая в центре чуть на особицу чёрная прямоугольная винтовка, очень похожая на вдову, с которой не расставалась Джесс. Кто-то заботливо украсил строгое оружие гирляндой, уже завядших цветов. Внезапно я понял, что вижу. Нет, не могилу. Ангелы не закапывали своих мертвецов. Кенотаф. Место памяти. Явно самодельный, но неожиданно ставший культовым среди жителей Энджело. После обращения к кланам, где была раскрыта моя тайна, жители Энджело поняли, кто явился в образе ангела. И наша старая история, кажется, превратилась в новую красивую легенду, а девушки из Ангелов и реинкарнации инкарнатора. Благодаря ей вновь обретшего силу. Зачем там оружие, тихо спросил я. Но это дары, прошептала Айка, как будто виновата. Мы так делаем, когда хотим почтить погибшего, отдаём что-то. Это ведь её винтовка. Да, я принесла, потупилась Айка. Здесь никто не возьмёт. Я прошёл сквозь расступившуюся толпу к разрисованной стене, опустился на одно колено, поднял руку, прикоснувшись кончиками пальцев к холодному камню. Та рассматривала сверху вниз насмешливым карим глазом, а я вдруг почувствовал, как прежняя горечь потери больно сжала сердце. Странное дело, но только сейчас пришло понимание, что дерзкая девчонка из Анжело, которую я знал меньше недели, Была мне гораздо ближе всех последующих женщин. Что же мне оставить тебе, Тара Джессика Ли? Содержимое криптора не особо впечатляло. Револьвер и клинок Вессона были возвращены хозяину. Всё прочее слишком опасные для простых смертных игрушки. После мгновенного раздумья я вытащил из чёрного клуба крысу и осторожно положил возле приклада знакомой винтовки. Это оружие я взял на теле бродяги на третий или четвёртый день путешествия старой. И он долго служил мне верой и правдой. Токсичные пули всё равно давно закончились. А без них изделие Кая — не более чем декорированный чёрной костью револьвер. Добавив к нему обломки когти Некроса, я встал и наткнулся на холодный цепкий взгляд сталкера. «Интересный рисунок. Ты её знал?» — хмыкнул легат седьмой. «Погибла?» Увидев короткий кивок и выражение лица, он негромко проворчал: "От дверс со фортуна, они всегда уходят грай. И мы ничего не можем сделать. Это больнее всего". "Кто нарисовал тару?" спросил я, обращаясь к Айке. "Самюэль, меня определённо повела рукой девушка. Помнишь, ты вломил ему в морковке?" Прочитав мелькнувший в её мыслях образ, я вспомнил Пухлощёкова здоровяка Афро, одного из дружков Ракета Хенка. хорошо отхвативших от меня в первый же день пребывания в Анжело. И он усмехнулся краешком губ. Как недавно это было и одновременно тысячу лет назад. "Передай, что я благодарю его", сказал я. "Ты можешь и сам. Ты ведь вернулся к нам?" робко спросила Айка. "Ты останешься?" Я медленно покачал головой. "Нет. Кто сейчас управляет Анжело? Нокс и Рику погибли." так и почти все, кого я знал, поселениям по прежнему правилам Меган, с которой мы кратко переговорили, заверив в том, что город больше не имеет претензий на независимость ангелов. Более того, мы открыли свои ворота для всех и предложили ангелам военный союз и сотрудничество на тех же условиях, что и остальным человеческим кланам. У города было что предложить ангелам в обмен на базовые ресурсы, помимо копий схем продвинутой медицины и военной защиты. Я планировал с помощью жителей Анжело возродить гарнизон в ближайшем монолите, как только появится свободная команда инков. Совсем скоро, я знал это совершенно точно, таких групп будет много. Выпускники Тимуса под руководством опытных инков Стеллара отправятся на практику в пустоши и А-зоны, а затем начнут временную службу в сохранившихся форпостах города. Вторые полгода все они должны провести в поле знакомясь с миром, повадками о тваре и набирая необходимую силу перед отправкой на Чёрную Луну. А работающий монолит, как ни крути, — это транслокационный портал прямо в сердце города. Для Энджело такая тропинка могла оказаться настоящей дорогой к процветанию. И Меган очень быстро поняла это. Благодаря хорошим условиям и личной симпатии переговоры закончились крайне успешно. Нам настойчиво предлагали остаться хотя бы на несколько дней. Кажется, ангелы планировали устроить что-то вроде общего празднества, но планы были совершенно иными. Единственное, что попросил сталкер переговорить с одним из опытных охотников, хорошо знающих местность вокруг Ангело. К моему удивлению, таким человеком стал один из старых знакомых одноглазый Джон, которого мне представила ещё Джесс, когда мы стояли в очереди на воротах Ангело. Тот самый, заваливший громадного хутаха Он оказался одним из лучших добытчиков в Энджело, знающих места обитания и повадки всех тварей в радиусе нескольких сотен миль. Такой нам и был нужен. Джон почти не изменился. Разве что обзавёлся парочкой новых шрамов и стал ещё суше и жёстче. Он не подал в виду, что узнал меня, хотя не мог не сообразить, с кем разговаривает. «Знаешь место, где гнездится рух?» — спросил сталкер. «Давно там бывал?» «Знать знаю». «Но я туда вообще не хожу», — прищурился Джон. «Слишком рискованно. В предгорьях много каменных варанов. Попадает скрупняк. Даже в горах есть твари похуже. Но и рух там живёт не один, как многие думают. Их двое. У них всё как у людей. Самка охраняет гнездо, самец ловит добычу. Знаем, искаем об этом раньше. Может, и не потеряли бы флайн-калевина морда». Атака второй гигаптицы в своё время оказалась сущим неожиданностью. Собственно, ради того, чтобы избежать подобных ошибок, мы и говорили с Джоном: перед посещением гнезда стоило выяснить всю доступную информацию. А кто мог лучше знать все нюансы, кроме местных охотников? Только теперь их не двое, а трое, добавил я. Появился птеннец. Э, я думаю, что он уже встал на крыло. А вам зачем? подозрительно спросил охотник. «Хотите добыть, пока не окреп? Это имеет значение?» «Для меня имеет», — кивнул Джон. «Рухи не охотятся на людей. Для них мы слишком мелкая добыча. Но они убивают больших опасных тварей в наших местах. Пока они здесь, можно не переживать, что поблизости начнёт бродить какое-нибудь мега-чудовище из озон. А там таких хватает. Мы не собираемся убивать рухов ни взрослых, ни птенца», — сказал я чистую правду. Посла в сталкеру короткое предупреждение по Vox-сети. С этим прямолинейным человеком следовало говорить также прямо. "Но нам нужно попасть в гнездо. Я хочу приручить его. Я знаю, как это сделать. Для этого нужно выманить оттуда взрослых особей". "Приручить? Чудеса", покрутил головой Джон. "Вот только, наверное, вы опоздали с этим делом, инкарнаторы. Там совсем недавно был большой переполох.